«Нужно проводить жизнь в игре, играя в определенные игры, устраивая жертвоприношения, распевая и танцуя, дабы расположить к себе богов и отбить врагов, победив их в бою». Платон. Глава 6. Игры. Маленькие дети не умеют играть. Когда мы говорим, что младенец играет с погремушкой, мы определяем эти действия как игру, поскольку, на наш взгляд, это действие несерьезно и в него включена игрушка. На самом деле мы сталкиваемся со сложнейшим процессом овладения собственным телом и вхождения в мир вещей. Ребенок не играет и тогда, когда взаимодействует со взрослыми вещами, открывает шкафы, нажимает кнопки на пультах, засовывает ваш мобильный телефон в кошачью миску с водой. Это серьезные действия. направленные прежде всего на познание вечного мира физической реальности. Настоящая игра начинается, когда ребенок способен осваивать мир воображаемый. Игра начинается со владения великим как будто. В игре ребенок воображает нечто более красивое или захватывающее, чем его обыденная жизнь. Видит себя принцем, милиционером, мамой или волком. При этом восторг игрового воплощения прекрасно сочетается в сознании ребенка с условностью мира игры. С момента начала игры ребенок уже не просто подражает действиям других для освоения мира, он становится другим в момент игры, легко переходя в воображаемое пространство. Ребёнок выбирает образ для игры и осуществляет воплощение с помощью вещей-атрибутов и характерных действий. Собственно, Это и есть создание имиджа в наиболее чистом естественном виде. Вещи, стиль, поведение и творческий подход – вот все, что нужно ребенку для преображения в маму, папу, врача, черепашку-ниндзя. Мама кормит, папа ездит на машине, врач делает укол, черепашки сражаются за справедливость. Для формирования образов ребенок безошибочно выбирает те атрибуты, которые наиболее характерны для изображаемого героя, которые отличают его от других. Играя во взрослую женщину, девочка наденет туфли на высоких каблуках, даже если мама предпочитает ходить в кроссовках. Потому что изображает не конкретную маму, а воплощает обобщенный образ, который нуждается в знаке. Туфли на каблуках – это знак женщины, так как эта обувь отличается от мужской и детской. Узнаваемая деталь одежды, несколько характерных фраз и жестов, идеальное построение образа при минимуме средств. У короля есть корона, у принцессы – длинное платье. Доктор носит белый халат. Переодеваясь, ребенок не только обозначает характерные признаки своего персонажа, он входит в новое пространство. Детский испуг, бурный восторг, священный ритуал и мистическое притворение – Неразлучно сопутствует всему, что есть маска и переодевание. Игра не о навыками взрослых. Играя маму, ребенок не учится готовить. Игра в моряка не помогает освоить судовождение. Игра служит более глобальным целям воплощение в человека, становление собственного я и взаимоотношений с окружающими. Вхождение в образ позволяет ребенку становиться взрослым. дает инструменты взаимодействия с внешним миром, обеспечивает возможность выбора. Игра имеет важное психотерапевтическое значение. Прекрасные принцессы и отважные герои дают ребенку возможность переживания успехов и побед. Воплощаясь в страшного персонажа, ребенок справляется со своими страхами. Игры в профессионалов дают возможность ощутить себя значительным, умелым. Игра в дочке матери. позволяет испытать любовь, заботу. Игра способствует освоению новых стилей социально приемлемого поведения, введению в психическое пространство ребенка новых способов эмоционального реагирования, формированию новых социальных ролевых моделей, которые смогут практически спонтанно активироваться в определенной жизненной ситуации уже в реальности. По сути, сакральные ритуалы — Является закономерным развитием игр ребенка. Священодействие имеет очень много общего с детской игрой: условность, переодевание, особые знаки. Когда речь идет о священодействии, нам уже проще принять мысль о том, что притворство трансформируется в притворение. Ритуальный танец первобытного охотника, заканчиваясь, продолжает оказывать влияние на его дальнейшую жизнь. Магическое действие основывается на объективных психологических законах. Представление удачной охоты обеспечивает вхождение в определенное психоэмоциональное и физиологическое состояние, необходимое для нужных действий в реальности. Ритуал формирует адекватные ситуации представления о себе. Говоря словами просвещенного современника, позитивную самооценку или «я-концепцию» притом без длительного посещения, еще более просвещенного психолога или психотерапевта. Человек начинает воспринимать себя как безусловно способного достичь требуемого результата. В процессе сакральных действий создается внутреннее ощущение знакомости, уже пройденности только предстоящей ему ситуации. Тем самым существенно снижается ее фрустрирующее значение. Создается впечатление, что подобные механизмы свойственны человеку по определению. Однако с развитием цивилизации и прекращением доминирования традиционной культуры, базирующейся на ритуалах и обычаях, аналогичные практики переходят на другой уровень, зачастую претерпевая деструктивные, деформирующие изменения. Например, человек, страдающий так называемым обсессивно-фобическим неврозом, Или, проще говоря, страхами, например, перед полетами. Также проигрывает воображение предстоящую ситуацию, только проигрывает не успех, а поражение. Еще до полета он неоднократно в своем внутреннем пространстве с полным погружением создает сцены катастрофы. Притом делает это увлеченно, качественно, принимая в этом как исполнитель самое непосредственное участие. После нескольких таких повторов воображаемые события становятся фактом психической реальности, то есть как бы уже реально случившимся. Идя к самолету, наш пациент уже скорее вспоминает, а не воображает катастрофическое развитие событий, приводя себя в соответствующее психоэмоциональное и физиологическое состояние. Результат понятен. Для успешного существования в мире необходимо использовать нашу замечательную способность воображать и проигрывать ситуации. Надо только поменять минус на плюс, и успешные игры обеспечат нам успех в реальности. Людей, далеких от актерской профессии больше всего впечатляет умение актера расплакаться в нужный момент. Конечно, если речь идет о театральном творчестве, Мы предполагаем, что существование на сцене, вживание в образ приводит актера в нужный момент к проявлению эмоций рыданием, а в кино хлопушка-мотор, сцена разлуки героев крупный план море слез. Один из самых простых способов хорошо сыграть представить ситуацию, в которой хочется расплакаться. Как правило, мы плачем от жалости к себе, поэтому в сцене, где актеру нужно заплакать, Он представляет себе реальную или воображаемую ситуацию обиды, несправедливого отношения и других ударов судьбы. Талант проявляется в данном случае в степени погружения в нужное состояние. На досуге проверьте свои возможности возвращения в ситуации прошлых обид. И, оплакав их раз и навсегда, распрощайтесь со своим умением погружаться в жалостливое состояние. Значительно важнее в нужный момент воспроизвести состояние пережитых когда-то успехов, побед, преодолений. Неважно, что это будет, пятерка по чистописанию, покупка банка или покорение горных вершин. Важно вспомнить то состояние, когда вы чувствовали себя победителем, а мир улыбался вам. Существует анекдот, исправно качающийся по разным психотерапевтическим пособиям и тренингам. На одном семинаре собралась смешанная группа, в которую входили бизнесмены и психологи, в других интерпретациях – психотерапевты. В всей группе была поставлена задача вспомнить несколько значимых переживаний из своей жизни. Большинство психологов-психотерапевтов вспомнили психотравмирующие ситуации из своего прошлого. Большинство бизнесменов – удачные сделки, успешные заключения соглашений, другие победы и достижения. Вопрос – У представителей какой из этих двух подгрупп можно ожидать наличие более позитивной самооценки и Я-концепции? У кого из них лучше развита способность вызывать в себе в нужный момент продуктивные состояния? Кто из них более уверен в себе и своей эффективности? Перед тем, как проделать одно очень полезное упражнение, вернемся к нашему гипотетическому пациенту, страдающему от навязчивых страхов. Что он делает? Или иначе, каким образом он умудряется так качественно и быстро испортить себе настроение и перевести себя в такое негативное состояние, что предстоящий отпуск на каких-нибудь тропических островах ассоциируется не с раем на земле, а с утонченной формой добровольного мазохизма. Например, какое-то время назад в его жизни произошли негативные события, обычно связанные с угрозой базовым ценностям. Это могут быть неприятности в семье, тяжелая болезнь, значимого другого, или пережитое недавно, обычно острое, внезапное и неожиданное состояние дурноты, нехватки воздуха, головокружение и тому подобное. Эти переживания не имеют ни малейшего отношения к полетам, однако они пошатнули его самооценку, уверенность в своих силах и завтрашнем дне, изменили его отношения. К прогнозируемому будущему. Одним из вариантов этих изменений может быть формирование часто неосознаваемого внутреннего убеждения, что раз с ним однажды в какой-то области произошли психотравмирующие события, теперь что-то негативное может произойти и в других сферах. Итак, наш виртуальный пациент решает совершить воздушное путешествие, и в этот момент ему в голову приходит мысль, а вдруг что-нибудь случится? А что может случиться? Разумеется, какая-нибудь авария. В самой этой мысли нет ничего плохого. При разумном подходе это заставит нас выбрать авиакомпанию, известную своей надежностью и безопасностью, трезво оценить вероятность каких-то неприятностей во время полета и тому подобное. Но можно пойти и другим путем. После появления подобной мысли хорошо представить себе ситуацию катастрофы. В первый раз это обычный взгляд со стороны – как если бы мы смотрели фильм «Катастрофу». Зрелище вызывает неприятные чувства и ощущения, но не сильные. Лучше поместить себя самого внутри картины. Это вызывает более сильные переживания, которые уже вполне отчетливо проявляются на телесном уровне в виде напряжения за грудиной, неприятных ощущений в области солнечного сплетения, затруднения дыхания, учащенного сердцебиения. Фиксация на таких ощущениях усиливает чувство тревоги и убеждений предчувствия, что случится нечто страшное. А дальше происходит самое интересное. На фоне выделения неприятных ощущений, человек переносит себя внутрь воображаемые картинки и начинает проживать события, как если бы оно уже происходило. Это еще более усиливает отрицательные телесные ощущения, а следовательно, тревогу и фатальные предчувствия. Здесь автоматически включаются механизмы, делающие эти фантазии еще более реалистичными и пугающими. Человек, склонный к зрительному конструированию, представит эту сцену максимально ярко, выделяя в ней, буквально увеличивая, наиболее отрицательно заряженные визуальные элементы. Например, испуганные лица, вид горящего двигателя. Здорово помогает усиление каких-то цветов в картине, Например, красного-черного или превращения в черно-белый фильм. Можно изменить всю картину. Тут по предпочтениям: от пугающей четкости до тревожащей размытости, неясности. Хорошо еще замедлить происходящее, чтобы максимально им насладиться или прокручивать отдельные эпизоды по нескольку раз. Другой человек может уделить гораздо больше внимания слуховому, аудиальному вектору. Здесь на первом плане будут, например, чьи-то крики, панические реплики. Часто собственные слова вроде «я не хочу умирать таким молодым», «это ужас» и тому подобное. Опять же, вполне бессознательно будут подбираться такие характеристики звучания, которые максимально усилят негативный эффект, громкость, тембр. Третий – будет изначально вызывать и фиксировать неприятные ощущения, которые, как ему кажется, должны присутствовать в подобной ситуации. Чувство замирания сердца, пустоты в области солнечного сплетения, подкатывание кома к горлу. Как уже было сказано выше, после нескольких таких проигрываний воображаемые события становятся фактом психической реальности, то есть как бы уже реально случившимися. Кроме того, данный процесс введения себя в деструктивное состояние начинает происходить практически полностью на неосознаваемом уровне, так что теперь на уровне сознания мысль о предстоящем полете сразу же вызывает крайне дискомфортные чувства и ощущения. Этот короткий экскурс в психопатологию неврозов помогает понять, как можно лучше управлять своим состоянием, Чем интересны действия нашего гипотетического невротика? Он крайне эффективно и за короткое время переводит себя в определенное эмоционально заряженное состояние, способное вызывать вполне реальные действия и физиологические изменения. Основная его проблема – отсутствие понимания происходящего и умение осознанно управлять этими процессами, чтобы они привели к нужной цели. А теперь… упражнение. Представим ситуацию. Вам предстоит ответственное событие с вашим активным участием, деловые переговоры, выступления перед советом директоров, собеседования и тому подобное. Подумайте о том внутреннем состоянии и настрое, которые необходимы вам в этой ситуации. Предположим, это чувство уверенности, внутренней собранности, настроя на победу. Теперь, Вспомните любые ситуации из вашей жизни, в которых вы переживали подобные эмоции и ощущения. Это могут быть события, не связанные логически с содержанием предстоящего. Например, можно вспомнить успехи в спорте, учебе, ситуации, когда вы были неотразимы при общении с противоположным полом и тому подобное. В крайнем случае можно придумать ситуацию, а также свое состояние и поведение в ней. Представьте себя внутри пережитого события, то есть как его активного участника. Поэкспериментируйте со зрительными, слуховыми и телесными, кинестетическими параметрами своего воображения. Основная цель- добиться большей погруженности в это состояние с максимальным переживанием его на уровне тела. Выделите наиболее значимые для вас параметры. В принципе, лучше выделить 1-два из каждой области. Например, в зрительной сфере это окажутся яркость и четкость происходящего, а в слуховой определенное звучание собственного голоса, в телесной ощущение легкости в грудной клетке и тепло в области живота. Осознанно сформулируйте убеждение, которое будет логично вытекать из этого состояния. Произнесите его про себя максимально выразительно. Теперь потренируйтесь. Вспомните и заново переживите несколько событий, акцентируя ранее выделенные параметры и произнося про себя сформулированное позитивное утверждение. Добейтесь автоматизма и быстроты выполнения. Финальный этап. Точно так же представьте предстоящее событие, сразу выделяя в сознании указанные параметры и утверждения. Полностью проживите его в воображении, постоянно сохраняя уже усвоенный характер его представления. Оцените положительные изменения в своем состоянии и настрое. Первобытный человек играл искренне, ему было легко, нам же надо освоить несколько технических приемов. В сказках герои часто помогают волшебные звери. Во всех культурах существуют образы священных животных, так называемые тотемы, как персонификации наших внутренних потенциальных сил. Тотемное животное обычно является отражением глубинной сущности человека, а также имеет качества, которые необходимы этому человеку в жизни, но пребывают в латентном состоянии. Русские мужские тотемы олицетворяли власть, физическую силу, мудрость. Самым почитаемым славянским зверем был медведь. Ведмедь – черный зверь, и лесной царь, хозяин. Медведь – Сакральный образ славянской мифологии, имя которого нельзя было упоминать всуе. Дошедшее до нас обозначение этого животного является эфемизмом ведающий мёдом. Вероятно, его истинное имя содержит корень бер, об этом говорит название медвежьего жилища берлога, логово бера. Кстати, берлога считалась одним из проходов в подземный мир, а ее хозяин Сторожем Навьего царства. Именно образ медведя издревле использовался не только в магических ритуалах, но и гербах-эмблемах. По поверью, медведь был воплощением бога Велеса, образ которого сохранился со времен Каменного века. До сегодняшнего дня медведь не утратил мистической силы и используется политическими партиями. Волк. Хорт. Вовк. Зверь. противоречивый образ. Связывался с силой, хитростью, являлся проводником в загробный мир, ведал его секреты. Тёмный лес, тридевятое царство. Мог быть мудрым и верным спутником, прорицателем, но и демоном, оборотнем, воплощением тёмных сил. Как и у любого тотемного животного, у волка было несколько прозвищ, заменяющих настоящее имя – серый, лютый. Наиболее сильным женским тотемом являлась лягушка. Не случайно премудрый и прекрасный героини русских сказок использовали ее обличие. Внешний вид лягушки ассоциировался у наших предков с рожающей женщиной, а фертильность женщины всегда являлась ее силой. Лягушка даровала преобразование себя, очищение, интуицию. Образы птиц лебедь, голубица и волшебных птиц Феникс, Гамаюн, также являются женскими, отражают красоту, заботу о детях, связь женщины с их тоническими силами, воплощающуюся в умении пророчествовать. Птицы-тотемы олицетворяли не только силу и мудрость, но и возможность подняться над суетой, посмотреть на ситуацию свысока, то есть те способности, которые современной психологии лидерства особенно выделяет. Кошка, Древнейший священный символ. В славянской мифологии связано с Макошью, верховной богиней судьбы, имеющей как добрую, животворящую сущность, так и темную. По некоторым источникам, Баба-Яга – одно из воплощений великой богини. Таким образом, кошка одновременно ассоциировалась с домашним теплом и черными колдовскими ритуалами. Кошка причастна к тайнам, связана с медитацией, с сексуальностью, независимостью, Воплощает способность к интригам и манипуляциям. Конь, камонь, клюся, тарпан – одно из самых почитаемых у славян животных. Белые и рыжие кони считались посланниками тепла и солнечного света. Всяческого блага. Коньки на крышах, в украшении окон охраняли жилища славян от вредных духов и враждебных навий. Кони воплощали буйную силу и вместе с тем мудрость. Связь с природными силами, ощущение родства с тотемами своего народа позволяло нашим прародителям потенцировать собственные личностные ресурсы. То, что для наших предков было естественным, нам приходится восстанавливать с помощью различных технических приемов. Этот процесс облегчается тем, что в любом из нас есть изначально заложенные модели, архетипы животного начала, жизни тела, умение воспринимать мир через органы чувств, кожу, зрение, слух, обоняние. Активизация этих способностей может оказать неоценимую помощь в решении различных проблем, хотя бы за счет появления способности при необходимости актуализировать энергию тела и использовать в нужном направлении. Упражнение. Тотем. Обретение силы. Встаньте. Ноги примерно на ширине плеч. руки свободно свисают вдоль тела отпустите свое воображение и свое тело закройте глаза расслабьте мышцы и наблюдайте за тем что происходит с вашими мыслями эмоциями ощущениями словно со стороны представьте что мысли облака плывущие по небу поднимитесь над ними осознайте что над ними всегда находится ясное голубое небо и яркое солнце С этой перспективы, как бы сверху вниз, наблюдайте за проплывающими мимо мыслями, возникающими образами и эмоциями. Стоя с закрытыми глазами, ощутите стопы, их соприкосновение с Землей. Представьте, что через стопы вы взаимодействуете с Землей, как с неким огромным, намного больше нас, живым материнским началом, наполненным теплом и энергией. Ощутите свое тело с макушки до ног. Расслабьте группы мышц, которые не нужны для того, чтобы просто стоять и ощущать стопами землю. Мышцы лица, плечевого пояса, лопатки, живот. Даже ноги не должны быть напряжены. Представьте, что ноги слегка пружинят в коленных и голеностопных суставах. Сфокусируйтесь на ощущениях в глубине живота. Вообразите, как энергия, тепло, Поднимается от земли через ноги в эту область. С каждым вдохом воздух проникает в область живота, наполняя ее кислородом и принося ощущение энергии. На выдохе чувство расслабления, спокойствия и отрешенности в сочетании с ощущением, как тепло из живота, распространяется по всему телу. Представьте, что вы наблюдаете за происходящим словно со стороны, из сферы, наполненной тишиной, отрешенностью и покоем. Любые мысли, образы, чувства проплывают перед вами, оставляя вас спокойным и отрешенным. Теперь настройтесь на восприятие всего окружающего через тело, через кожу, слух, обоняние. Представьте, что при необходимости вы можете открыть глаза и впустить в себя зрительные образы без их сознательной интерпретации. Словно вы ощутились где-то в лесу или в степи, или на берегу. Представьте, что вы улавливаете кожей малейшее дуновение ветра или изменение температуры. Слышите все шорохи и шумы, ощущаете запахи, видите максимально широко все происходящее, особенно боковым зрением. А теперь позвольте в поле вашего восприятия появиться образу вашего тотемного животного. При этом появляется чувство, что он внутренне близок вам, что от него исходит какая-то сила, энергия. Понаблюдайте за ним. Позвольте ему словно вести вас дальше в это состояние. В ряде случаев вы просто почувствуете исходящие от него силу, восприятие целостности тела и так далее. Иногда он может показывать вам какие-то движения или манеру дыхания. Может произойти своеобразное перевоплощение, когда вы словно станете с ним одним целым, не теряя, впрочем, и своей человеческой идентичности. Если у вас появится желание совершать какие-то действия в реальности, не отказывайте себе в этом. После возникновения четкого чувства хорошего контакта, близости с ним, можно просить его оказать вам конкретную помощь. Например, стать более спокойным или более энергичным сейчас или в какой-то определенной ситуации. Оставайтесь в этом состоянии до тех пор, пока не появится чувство завершенности. Перед выходом поблагодарите его за помощь. Запомните возникавшие ощущения и образы. Вы можете вспоминать их в определенных ситуациях с целью улучшения и гармонизации своего состояния. Мы рекомендуем выполнять два варианта упражнения. Первый вариант – вызывание тотемного животного. Предположим, медведь, пантера, лев, второй вызвание тотемной птицы. Эти варианты дополняют друг друга. При известном опыте эти способы можно комбинировать во время занятия, переходя из одного состояния в другое. Высший пилотаж объединение этих образов. Не случайно во многих культурах существуют мифические животные, сочетающие признаки животного и птицы летающий дракон, грифон. обладающие особыми силами и способностями.